Сто шесть тысяч за голову. Я Том-Том Керри, с растяжкой сказал он. Я кивнул на кресло возле моего письменного стола и пока он подходил, прикинул, с кем имею дело. Высокий, широкоплечий, широкогрудый, узкий в поясе, он весил, пожалуй, килограммов 85. Смуглое лицо его было твердым, как кулак, но ничто в нем не говорило о дурном характере. Синий костюм на нем был хорош и сидел хорошо. Усевшись, он завернул в коричневую папиросную бумагу заряд табака и объяснил. «Я брат Пэдди Мексиканца». Я решил, что это, возможно, правда. По масти и по ваткам Пэдди был похож на гостя. «Значит, ваша настоящая фамилия Каррера», — обронил я. «Да», — он раскурил самокрутку. «Альфредо и Станислао Кристабаль Каррера, если желаете подробнее». Я спросил его, как писать о Станислау. Записал на листке, добавив «он же Том-Том Керри». Вызвал Томи Хауда и попросил, чтобы в архиве посмотрели, нет ли у нас чего на эту фамилию. Томи ушел с листком, а смуглый человек с растяжкой проговорил в дыму. «Пока ваши люди раскапывают могилы, я объясню, зачем пришел». «Нескладно, как Пэдди погиб», — сказал я. «Такие доверчивые долго не живут», — объяснил его брат. «Но такой уж он был человек. Последний раз я видел его четыре года назад, тут, в Сан-Франциско. Я тогда вернулся из экспедиции в... неважно куда. Короче, я сидел на мели». Вместо жемчуга привез из поездки только пулевой шрам на бедре. А Пэдди был жирный. Только что нагрел кого-то на пятнадцать тысяч. В тот день, когда мы встретились, он собирался на свидание и опасался тащить с собой такие деньги. Том-Том Керри выдул дым и мягко улыбнулся мимо меня своим воспоминаниям. Такой уж он был человек. Верил даже родному брату. А я в тот же день уехал в Сакраменто, оттуда поездом на восток. Одна девочка в Питтсбурге помогла мне истратить эти пятнадцать тысяч. Лорел ее звали. Любила запивать ржаной виски молоком, и я с ней пил. Покуда внутри меня все не свернулось, на творог с тех пор смотреть не могу. Так значит, за голову этого Попадопулуса назначили сто тысяч и шесть. Страховые компании предложили сто тысяч, ассоциация банкиров пять и город тысячу. Том-Том Керри бросил окурок самокрутки в плевательницу и начал монтировать новую. — А если я вам его доставлю? — спросил он. — Куда и как разойдутся деньги? — Здесь они не застрянут, — уверил я его. Сыскное агентство «Континентал» наградных не берет и служащим брать не позволяет. Если полиция примет участие, они захотят долю. Но если нет, все мои. Если возьмете его без посторонней помощи. Или только с нашей помощью. Возьму. Он сказал это небрежно. Так, с арестом ясно. Теперь насчет суда. Если его возьмут, это точно, что он там не отмажется? Должно-то быть точно. Но он ведь предстанет перед присяжными, а тут все может случиться. Мускулистая коричневая рука с коричневой сигаретой ответила на это беспечным жестом. «Тогда, пожалуй, надо получить у него признание до того, как я его притащу», — предложил он, не задумываясь. «Так будет надежнее», — согласился я. «Вам стоило бы опустить кобуру сантиметров на пять, а то рукоять очень высоко, выпирает, когда садитесь». «Ага. Вы про тот, что под левой рукой?» Снял его с одного человека, когда свой потерял. Ремень коротковат. Сегодня достану другой. Вошел Томми с папкой. Керри Том-Том. 1361К. Там были газетные вырезки. Самые старые — десятилетней давности. Самые свежие — восьмимесячной. Я прочел их, передавая по одной смуглому человеку. Тома Тома Керри описывали как наемника, торговца оружием, браконьера по тюленям, контрабандиста и пирата. Но все это только предполагалось, допускалось и подозревалось. Его многократно задерживали, но ни по одному делу не осудили. — Они ко мне несправедливы, — мирно пожаловался он, закончив чтение. — Например, что украл китайскую канонерку. Так это не я виноват. Меня же вынудили. Меня на пулю взяли, товар к себе погрузили, оплатить не хотят. Я же не мог один выгрузить, пришлось и канонерку взять и все. А страховым компаниям этот попадополос видно очень нужен, если назначили сто тысяч. За такую поимку недорого, ответил я. Может быть газеты на него лишних собак навешали, но хватит и того, что есть на самом деле. Он собрал тут целую армию бандитов. Захватил квартал в финансовом центре, ограбил два самых больших банка. Отбился от всей городской полиции. Ушел. Потом улизнул от армии. С одними своими помощниками перебил других помощников. Вот тут и вашему брату Пэдди досталось. Потом с помощью окуня Рива, большой флоры Брейсы и рыжего Улири убрал остальных помощников. И учтите, что это были не школьники. Это были тертые ребята, вроде бритвы Венса, дрожащего мальчика и котелка Маклоклина. Молодцы, которые знали, что к чему. «Угу — Мгм. — Керри остался невозмутим. — А все-таки дело накрылось. Деньги вы отобрали, а сам он едва ноги унес. — Ему не повезло, — объяснил я. Выломился рыжий Олири со своей любовью и фаноберией. Тут Попадополус не виноват. Не думайте, что он дальше пяти не умеет считать. Он опасный человек. И страховые компании не зря решили, что будут спать спокойно, если его поместят туда, где он не сможет устраивать пакости застраховавшимся у них банком. Не очень много знаете об этом по Подополусе, да? Да. Я сказал правду. И никто не знает. Эти сто тысяч сделали из половины воров в стране осведомителей. Они гоняются за ним не хуже, чем мы, не только из-за денег, а из-за того надувательства. И знают о нем так же мало, как мы, что он приложил руку еще к десятку дел, что он стоял за аферой Бритвы Венса с облигациями, и что его враги имеют обыкновение умирать молодыми. Но никто не знает, откуда он взялся и где живет, когда живет дома. Не думайте, что я подаю его как Наполеона или какого-то стратега из воскресных приложений. Но это хитрый, изобретательный старик. Вы правильно сказали, я мало о нем знаю. Но на свете много людей, о которых я мало знаю». Том-Том Кэрри кивнул, показывая, что понял последнюю фразу. И стал заворачивать третью самокрутку. «Когда я был в Нагалисе, Анжела Грейс Кардиган передала мне, что Пэдди убили», — сказал он. «Это было с месяц назад». Она, наверное, думала, что я сразу понесусь сюда. А мне что, больше всех надо? Не к спеху. Но на прошлой неделе я прочел в газете, что за этого человека, который она сказала виноват в смерти Пэдди, назначена награда. А это уже разница. В сто тысяч разница. И вот я мотнул сюда, поговорил с ней. А потом к вам пришел. Узнать, не встанет ли кто между мной и деньгами когда я зарканю вашего папу-дополу. — Вас ко мне послала Анжела Грейс? — спросил я. — Угу. Только она этого не знает. Она помянула вас, когда рассказывала. Сказала, что вы приятель Пэдди и хороший человек, хоть и сыщик. Что спите и видите, как бы поймать папу-дополу. Я подумал, он-то мне и нужен. — Когда вы уехали из Нагалеса? — Во вторник. На прошлой неделе. «Это значит...» — сказал я, покопавшись в памяти. на другой день после того, как за границу убили Нюхала. Смуглый человек кивнул. В лице его ничего не изменилось. «Это случилось далеко от Нагалиса, спросил я. «Его застрелили около Окитоа. Километрах в ста к юго-западу от Нагалеса. Интересуетесь?» «Нет». Просто подумал, что вы уехали оттуда, где его убили, на другой день и приехали туда, где он жил. Вы его знали? Мне показали его в Нагалесе. Миллионер из Сан-Франциско отправляется с компанией покупать шахты в Мексике. Я решил попозже попробую кое-что ему продать. Но мексиканские патриоты добрались до него раньше меня. И тогда вы поехали на север. Этот шухер испортил мне коммерцию. У меня там было аккуратненькое дело, скажем так, с поставками через границу и обратно. После убийства все очень интересовались этой частью страны. И я решил, поеду сюда, получу сто тысяч. А там пока все уляжется. Честно, друг, не помню уже, сколько недель не убивал миллионера, если вы об этом волнуетесь. Это хорошо. А значит, насколько я понял, вы рассчитываете поймать Пападополуса. Анжела Грейс вызвала вас, решив, что вы изловите его в отместку за убийство Пэдди. Вас же интересуют деньги, поэтому вы намерены работать и со мной, и с Анжелой, так? Точно? Вы понимаете, как она отнесется к тому, что вы связались со мной? Угу. Будет биться в подучий. Щекотливая насчет связей с полицией, а? Да, кто-то однажды объяснил ей про воровскую честь, и она не может выкинуть это из головы. Ее брат отбывает срок на севере. Его продал Джон-водопроводчик. Ее возлюбленного Пэдди расстреляли дружки. Открыла ей это глаза. Ничего подобного. Боже упаси помочь нам. Пусть лучше по подополу сгуляет на свободе. Не страшно, успокоил меня Том-Том Керри. Она думает, что я хороший брат. Пэдди вряд ли много обо мне рассказывал, и я с ней полажу. Вы за ней следите? Да, с тех пор, как ее выпустили. Ее арестовали в один день с Флорой, Окунем и Рыжим. Но у нас на нее ничего не было. Просто подруга Пэдди. И я договорился, чтобы ее отпустили. Какие она дала вам сведения? Обрисовала папу Дополу и Нэнси Риган. «Больше ничего. Она про них знает больше меня. А это Нэнси. Как сюда вписывается?» «Да никак. Разве что выведет вас на Пападополуса. Она была подругой Рыжего. Он пришел к ней на свидание и испортил всю обедню. А когда Пападополус выкрутился, он взял с собой девушку. Не знаю почему. К налету она не причастна». Том-Том Кэрри свернул четвертую самокрутку закурил и встал. — Работаем на пару? — спросил он, взяв шляпу. — Если вы доставите полуса, я добьюсь, чтобы вы получили все причитающееся вам доцента, — ответил я. — И обещаю свободу рук. Не буду мешать вам слишком пристальным наблюдениям. Он ответил, что согласен. Сказал, что остановился в гостинице на Элис-стрит и ушел. Я позвонил в контору покойного Тайлора Ньюхова, и мне было сказано, что если я хочу получить сведения о его делах, надо связаться с его загородной резиденцией в нескольких милях к югу от Сан-Франциско. Так я и сделал. Министерский голос сообщил мне, что я разговариваю с дворецким, и что встретиться мне надо с адвокатом Ньюхола, Франклином Эллертом. Я пошел к Эллерту в контору. Это был раздражительный, шепелявый старик с выпученными от давления глазами. «Есть ли основания предполагать, — спросил я напрямик, — что убийство ухало не просто выходка мексиканских бандитов. Могло ли быть, что его убили умышленно, а не просто в перестрелке с теми, кто хотел их захватить? Адвокаты не любят, чтобы их допрашивали. Этот брызгал слюной, строил мне гримасы» и еще больше выпучивал глаза и, конечно, ответа не дал. — Таишь, тость! тость" — огрызнулся он. — Объясните, что вы имеете в виду? Он свирепо посмотрел на меня, потом на стол, дрожащими руками поворошил бумаги, словно отыскивая полицейский свисток, и рассказал ему свое дело. Рассказал про Тома Тома Кэрри. Еще немного побрызгав, Эллер спросил. — Что вы имеете в виду, черт возьми? и устроил уже полный кавардак на столе. — Ничего не имею в виду, — проворчал я в ответ. Что имею, то и сказал. «Да, — Да-да, понимаю. Он перестал выпучивать на меня глаза, и голос у него сделался менее сварливым. — Но нет совершенно никаких оснований подозревать что-либо подобное. Совершенно никаких, шер. Совершенно. Может быть и так. Я повернулся к двери. И все же я... В этом немного покопаюсь. «Подождите, подождите!» Он скачал с кресла и побежал вокруг стола ко мне. «Мне кажется, вы ошибаетесь. Но раз вы все равно будете расследовать, сообщайте мне, пожалуйста, о результатах. И лучше всего берите меня ваш обычный гонорар и держите меня в курсе дела. Согласны?» Я сказал, что согласен, вернулся к столу и начал его расспрашивать. По словам адвоката, в делах Нюхала не было ничего такого, что могло бы насторожить нас. Капитал его составлял несколько миллионов и в основном был вложен в шахты. Почти половину денег он получил в наследство. Никаких сомнительных сделок в прошлом, никаких незаконных претензий на чужие горные участки. Никакого мошенничества, никаких врагов. Вдовец, единственная дочь. При жизни отца у нее было все, чего она только могла пожелать. И они очень любили друг друга. Он отправился в Мексику с группой горнопромышленников из Нью-Йорка, которые собирались продать ему там участки. На них напали бандиты. Нападение отбили, но в перестрелке погибли Ньюхал и геолог Паркер. Вернувшись в контору, я составил телеграмму в наше лос анджелесское отделение с просьбой послать в Нагалес агента и выяснить, что можно об убийстве Нюхала и о делах Тома Тома Керри. Сотрудник, которому я дал зашифровать ее и отправить, сказал, что меня хочет видеть старик. Я пришел к нему в кабинет, и он познакомил меня с маленьким круглым человеком по фамилии Хук. — У мистера Хука, — сказал старик, — ресторан в саус -Алита. Прошлый понедельник он взял на работу официантку по имени Нелли Райли. Она сказала, что приехала из Лос-Анджелеса. «По описанию мистера Хука, ее приметы в точности совпадают с тем, как вы с Кониханом изобразили Нэнси Риган. Верно?» — спросил он Толстика. «Совершенно верно. В точности то, что я прочел в газетах. Рост метр шестьдесят пять, среднего сложения, голубые глаза и каштановые волосы. Лет 22 или 21, одного. Красивая. Но самое главное — «Фанаберия неслыханная, мне-то себе неизвестно что. Я тут попробовал перейти к ней как бы на более дружеские отношения. Так она мне сказала, уберите ваши грязные лапы. А потом я выяснил, что она почти не знает Лос-Анджелеса, хотя говорит, что прожила там два или три года. Могу спорить, это она самая». И дальше он стал интересоваться тем, сколько из обещанного вознаграждения придется на его долю. — Вы сейчас туда отправляетесь? — спросил я его. — Да, скоро. — Мне тут надо зайти узнать о кое-каких блюдах. — А потом уже туда. — Девушка будет на работе? — Да. — Тогда мы пошлем с вами человека. Он знает Нэнси Риган. Я вызвал Джека Конихана из комнаты оперативников и представил его Хуку. Они договорились встретиться через полчаса у парома. И Хук в развалочку ушел. «Нелли Райли» — не «Нэнси Риган», — сказал я. Но мы не можем пренебречь даже одним шансом из ста. Я рассказал Джеку и старику о Томе Томми керри и о моем визите к Эллерту. Старик выслушал меня с обычной вежливой внимательностью. Молодой Конихан, всего четыре месяца назад ставший охотником за людьми, с широко раскрытыми глазами. «Ты, пожалуй, беги навстречу с Хуком», — сказал я, закончив рассказ и вместе с ним вышел из кабинета. «А если окажется, что она Нэнси Риган, вцепись и не выпускай». Старик уже не мог нас слышать, и я добавил. «И ради бога, постарайся в этот раз не получить по зубам за свою юношескую галантность. Сделай вид, что ты взрослый». Мальчишка покраснел, сказал «идите к черту» подтянул галстук и отправился на свидание с Хуком. Мне надо было написать несколько отчетов. Покончив с ними, я положил ноги на стол и, множа полости в пачке сигарет, до шести часов думал о Томми Томи Керри. Потом я пошел в ресторан есть свой лангет и похлебку из морских ушек. А потом домой, чтобы переодеться и закончить вечер в клубе за покером. Переодевание мое прервал телефонный звонок. Звонил Джек Конихан. — Я в саус -Алита. Девушка не Нэнси, но я набрел на кое-что другое. Не знаю, как быть дальше. Вы можете приехать? — Дело стоит того, чтобы отказаться от покера. — Да, по-моему, это важно. Он был возбужден. — Хорошо бы вы приехали. По-моему, это в самом деле нить. — Ты где? — Тут, на пароме, не в Золотых Воротах, на другом. — Ладно, приеду с первым же паромом. Часом позже я сошел с парома в Саусалито. Джек Конихан протолкался сквозь толпу и начал говорить. Когда я уже возвращался и пришел сюда, подожди, пока выйдем из толпы, остановил его я. Должно быть что-то потрясающее. Восточный уголок твоего воротничка загнулся. Пока мы шли к улице, он механически поправил эту деталь своего безупречного в остальном костюма но даже не улыбнулся, его мысли были заняты чем-то другим. «Сюда!» — сказал он, заводя меня за угол. «Кафе Хука на углу. Если хотите, можете сами взглянуть на девушку. Она такого же роста и масти, как Нэнси Риган, но и только...» «Стервоватая девчонка. С последней работы, наверное, уволили за то, что плюнула жвачкой в кастрюлю с супом». «Хорошо. Значит, она отпала. Так чем ты взволнован?» Я посмотрел на нее и пошел обратно на паром. Паром подвалил, когда я еще был квартала за два. На встречу мне попались двое, наверное, только что сошли с него. Оба были греки, довольно молодые, уголовного вида. И в другой раз я вряд ли обратил бы на них внимание. Но поскольку с грек, они нас интересуют, и я к ним присмотрелся. Они спорили о чем-то на ходу. Не громко, но смотрели друг на друга сердито. Когда они проходили мимо, тот, что шел ближе к обочине, сказал другому ⁇ Я ему говорю, прошло 29 дней. 29 дней! ⁇ Я подсчитал. Ровно 29 дней, как мы ищем Пападополуса. Он грек, и эти ребята греки. Когда я кончил считать, я повернулся и пошел за ними. Они провели меня через весь город. И на горку, на окраине. Вошли в домик. Три комнаты, самая большая, которая стоит на отшибе посреди поляны в лесу. На нем вывеска. Продается. Окна без занавесок, вид нежилой. Но на земле перед черной дверью было мокрое место, как будто выплеснули ведро или кастрюлю воды. Я сидел в кустах, пока не начало смеркаться. Тогда я подошел, услышал разговор внутри, но через окна ничего не мог увидеть. Они были забиты досками. Немного погодя, эти двое вышли, говоря что-то на непонятном языке тому, кто был в доме. Пока они уходили по тропинке, дверь оставалась открытой. Я не мог идти за ними, меня увидели бы из двери. Потом дверь закрылась, и я услышал в доме шаги людей, а может быть одного человека. Запахло кухней, и из трубы поднялся дым. Я ждал, ждал, но ничего больше не произошло. И тогда решил, что надо связаться с вами. «Интересно — Интересно, — согласился я. Мы проходили под фонарем. Джек остановил меня, схватив за руку, и вытащил что-то из кармана пальто. «Посмотрите — Посмотрите! Он протянул мне предмет, обожженный лоскут синей материи. Это могли быть остатки женской шляпки, на три четверти сгоревшей. Я осмотрел лоскут под фонарем, Потом зажег свой фонарик, чтобы изучить тщательнее. — Я подобрал его за домом, пока там шнырял, — сказал Джек. А... а на Нэнси Риган в ту ночь, когда она исчезла, с Пападополусом была шляпка такого же цвета. Закончил я за него. Пошли к домику. Уличные огни остались позади. Мы поднялись на горку, спустились в небольшую долину. Свернули на извилистую песчаную тропу. С нее по траве под деревьями перебрались на грунтовую дорогу. Прошагали по ней чуть меньше километра. А потом Джек повел меня по узкой тропинке, петлявшей в черной чаще кустов и мелких деревьев. Я засомневался в том, что он помнит дорогу. «Почти пришли!» — прошептал он. Из кустов выскочил человек и схватил меня за горло. «Руки у меня были в карманах пальто». Одна на фонаре, другая на револьвере. Я повернул револьвер в кармане дулом к нападавшему, нажал спуск. Выстрел погубил мое 75-долларовое пальто, но человек отпустил мое горло. Очень кстати, другой человек бросился на меня сзади. Я пытался вывернуться, не успел, почувствовал на спине лезвие ножа. Это уже было не кстати, но все же лучше, чем острие ножа. Я попытался ударить его затылком в лицо. Не попал. Продолжал извиваться и вертеться. Наконец вытащил руки из карманов и схватил его. Лезвие ножа плашмя прижалось к моей щеке. Я поймал руку, державшую нож. Повалился на спину. Он подо мной. Он сказал «Ой!». Я перевернулся, встал на четвереньки. Кулак смазал меня по лицу, и я вскочил. В лодыжку мне вцепились пальцы. Я повел себя неспортивно. Я ударил по пальцам ногой. Нашел тело человека. Ударил ногой два раза. Сильно. Голос Джека шепотом произнес мое имя. Я не видел его в темноте и не видел того, в кого выстрелил. Тут все нормально, сказал я Джеку. Как ты? Высший класс. Это все? Не знаю. Но рискнем поглядеть, кого я поймал. Я направил фонарь на человека, лежавшего у меня в ногах, и включил. Худой блондин с окровавленным лицом. Он изображал жука-притворяшку, и красные веки его дрожали в луче фонаря. «Не валяй дурака», — приказал я. В кустах грохнул крупнокалиберный пистолет. И другой полегче. Пули прошили листву. Я выключил свет, наклонился к лежавшему, ударил его по макушке пистолетом. «Пригнись ниже», — шепнул я Джеку. Меньший пистолет снова выстрелил. Два раза. Где-то впереди слева. Я сказал Джеку на ухо. «Мы пойдем в домик, даже если они против. Держись ниже и не стреляй, пока не увидишь, куда стрелять. Вперед!» Пригибаясь к земле, я двинулся за Джеком по тропинке. Порез на согнутой спине натянулся, и от лопаток почти до пояса меня обожгло болью. Я почувствовал, что кровь стекает по бедрам. Или так мне показалось. В этой тьме красться было невозможно. Что-то трещало под ногами, шуршало вокруг плеч. Наши друзья в кустах пистолетов не студили. К счастью, хруст веточек и шуршание листьев в кромешном мраке не лучшие ориентиры. Пули взвизгивали там и сям, но в нас не попадали. Мы не отвечали на огонь. Мы остановились у кромки кустарника, где ночь разжижалась до серого. «Здесь!» — Джек показал на прямоугольную тень впереди. ходу!» — буркнул я и бросился к темному дому. Длинноногий Джек легко нагнал меня, пока мы бежали по поляне. Из-за черного дома выглянула тень человека, и его пистолет замигал нам. Выстрелы шли один за другим так часто, что слились в прерывистый грохот. Потащив с собой Джека, я плюхнулся на землю и прижался к ней плашмя. Если не считать того, что лицо мое остановила зазубренная консервная банка. С другой стороны дома закашлял другой пистолет. Из-за дерева справа третий. Мы с Джеком тоже стали тратить порох. Пуля набросала мне в рот грязи и камушков. Я выплюнул грязь и предупредил Джека. Высоко бьешь, возьми ниже и на спуск жми плавно. В черном профиле дома образовался горбик. Я послал туда пулю. Мужской голос вскрикнул. Ай! А потом тишина с большим огорчением. Сволочь, сволочь! Несколько горячих секунд пули шлепали вокруг нас. Потом ночь стихла. И тишина ее не нарушалась ни звуком. После пяти минут затишья я встал на четвереньки и пополз вперед. Джек за мной. Почва была не приспособлена для такого передвижения. Трех метров нам хватило. Мы поднялись, и оставшиеся расстояния прошли как люди. «Подожди», — шепнул я и, оставив Джека возле угла, обошел домик кругом. Никого не увидел, ничего не услышал, кроме звуков, которые издавал сам. Мы попробовали парадную дверь. Заперта, но хлипкая. Я вышиб ее плечом и вошел. Фонарь в одной руке, револьвер в другой. Дом был пуст. Ни мебели, ни людей, ни следов их в двух пустых комнатах. Только голые дощатые стены, голый пол, голый потолок с дымоходом, ни к чему не присоединенным. Стоя посреди комнаты и оглядывая пустоту, мы с Джеком прокляли эту дыру от крыши до фундамента. Не успели мы кончить, как за дверью послышались шаги. В раскрытую дверь ударил белый луч света. И надтреснутый голос сказал. «Эй, выходите по одному и без фокусов!» «Кто это говорит?» спросил я, выключив фонарь и отступив к боковой стене. «Целая стая помощников шерифа, вот кто!» — ответил голос. «Можете просунуть к нам одного, чтобы мы посмотрели?» — спросил я. «Меня сегодня столько раз душили, резали и обстреливали, что уже ничьим словам неохота верить». В двери появился долговязый человек с худым задубелым лицом и икс-образными ногами. Он показал мне бляху. И я вытащил свою карточку, и тогда вошли остальные помощники. Всего их было трое. «Мы ехали по мелкому делу в сторону мыса и услышали стрельбу», — объяснил долговязый. «Что происходит?» — я рассказал ему. «Дом давно пустует», — сказал он, когда я кончил. «Тут кто угодно мог поселиться. Думаете, это Пападополус, да? Будем поглядывать. Может, его, а может, его друзей заметим. Тем более обещаны такие деньги». Мы поискали в лесу и никого не нашли. И тот, с которым я боролся, и тот, в которого стрелял, оба исчезли. Мы с Джеком доехали до Саусалита с помощником шерифа. Там я отыскал врача, и мне забинтовали рану. Врач сказал, что порез длинный, но не глубокий. Потом мы вернулись в Сан-Франциско и разошлись по домам. Так закончился этот день. А вот что случилось на другое утро. Я этого не видел. Я услышал об этом около полудня, а ближе к вечеру прочел в газетах. Тогда я еще не знал, что меня это лично касается, но позже узнал и расскажу по порядку. В десять часов утра на людную Маркет-стрит спотыкаясь вышел человек, голый, от разбитой макушки до окровавленных пяток. С его голой груди, спины и боков свисали узкие ленточки мяса, сочившиеся кровью. Левая рука была сломана в двух местах, левая сторона лысого черепа вдавлена. Часом позже он умер в больнице скорой помощи, не сказав никому ни слова и все с тем же отсутствующим выражением в глазах. Полиция без труда прошла назад по следу из кровавых капель. Он окончился красным пятном перед маленькой гостиницей в переулке рядом с Маркет-стрит. В гостинице полиция нашла комнату, откуда выпрыгнул, упал или был выброшен этот человек. Постель, пропитанная кровью. На ней разорванные, скрюченные и завязанные узлами простыни, служившие веревкой. Кроме того, полотенце, которым пользовались как кляпом. Судя по находкам, голому человеку заткнули рот, связали его и стали обрабатывать ножом. Врач сказал, что ленты на теле вырезаны, а не вырваны. Когда, орудовавший ножом, ушел, голый человек вывернулся из пута и, вероятно, обезумев от боли, выпрыгнул или выпал из окна. При ударе о землю он проломил себе череп и сломал руку. И, тем не менее, сумел пройти еще полтора квартала. Администратор гостиницы сказал, что человек прожил здесь два дня. Поселился под именем Х. Ф. У него был черный саквояж где помимо одежды, бритвенных принадлежностей и прочего, полицейские нашли коробку патронов 9,65 мм, черный платок с прорезанными отверстиями для глаз, четыре отмычки, фомку, шприц с морфием. Кроме того, в комнате была еще одежда, револьвер 9,65 мм и две бутылки спиртного. Денег не нашли ни цента. Полицейские предположили, что Бароус был взломщиком и что его связали, ограбили и пытали, возможно, сообщники, между восемью и девятью часами утра. Никто о нем ничего не знал, никто не видел у него гостей. Соседняя комната слева пустовала. Жилец из комнаты справа ушел на работу, на мебельную фабрику, до семи утра. Пока все это происходило, я сидел у себя в кабинете, подавшись к столу, чтобы не тревожить спину и читал отчеты, из которых явствовало, что агенты в местных отделениях сыскного агентства «Континентал» по-прежнему ничего не могут выяснить о прошлом, настоящем и будущем пребывания Пападополуса и Нэнси Риган. Никаких новых данных в этих отчетах не было. Я читал подобные уже три недели. Обедать мы пошли вместе со стариком. Из-за едой я рассказал ему о ночных похождениях в Саусалита. Лицо доброго дедушки было, как всегда, внимательным, улыбка вежливой и заинтересованной. Но когда я дошел до середины рассказа, он перевел кроткие голубые глаза с моего лица на свой салат и не сводил их с салата, покуда я не закончил. Тогда, по-прежнему не поднимая глаз, он выразил мне сочувствие в связи с тем, что меня порезали. Я поблагодарил его, и мы продолжали есть. Наконец он на меня посмотрел. Кроткие и любезные интонации голоса, выражение лица и глаз, которыми он прикрывал свое бессердечие, все было на месте. Итак, первое свидетельство того, что Пападополус еще жив, мы получили сразу после приезда Тома Тома Керри. Теперь уже я отвел глаза. Я посмотрел на булочку которую только что разломил, и сказал «Да». К концу дня мне позвонила женщина из района Миссии. Она наблюдала ряд весьма таинственных происшествий и была уверена, что они как-то связаны со знаменитым налетом. Я поехал к ней, проведя там почти весь конец дня. Выяснил, что половина ее происшествий воображаемые а вторая понадобилась этой ревнивой женщине для того, чтобы разузнать о делишках мужа. В агентство я вернулся только к шести. Через несколько минут мне позвонил Дик Фоули. Зубы у него стучали так, что я едва разбирал слова. — Можешь приехать в портовую хренницу? Что? — спросил я и услышал то же самое, если не хуже. Но тут уже я сообразил, что он просит меня приехать в портовую больницу. Я сказал, что буду через десять минут, и, поймав такси, поехал. Маленький канадец встретил меня в дверях больницы. Волосы и одежда у него были совершенно мокрые, но он уже выпил виски, и зубы у него перестали стучать. «Идиотка! Бросилась в залив!» — рявкнул он, словно это была моя вина. «Анджела Грейс?» а за кем же я ходил поднялась на оклинский паром отошла в сторонку к поручням думал хочет что то выбросить смотрю за ней оп прыгает дик чихнул я дурак такой прыгнул за ней держал на воде нас выудили там он кивнул мокрой головой в сторону вестибюля что происходило до того как она поднялась на паром ничего целый день дома оттуда на паром а вчера например Весь день в квартире. Вечером с мужчиной. Придорожный ресторан. В четыре домой. Нескладно. За ним не смог проследить. Какой он с виду? По описанию Дика, это был Том-Том Керри. Хорошо, сказал я. Давай-ка домой прими горячую ванну и переоденься в сухое. Я пошел посмотреть на несостоявшуюся самоубийцу. Она лежала навзничь, уставясь в потолок. Лицо у нее было бледное, впрочем, как всегда, и зеленые глаза глядели неугрюмее обычного. Если не считать того, что ее короткие волосы потемнели от воды, с ней, казалось, не произошло ничего чрезвычайного. «Странные фокусы ты устраиваешь», — сказал я, когда подошел к кровати. Она вздрогнула от неожиданности, рывком повернулась ко мне. Тут она узнала меня и улыбнулась. Улыбка вернула ее лицу привлекательность, обычно скрытую угрюмым выражением. «Подкрадывайтесь к людям, чтобы навык не потерять», — спросила она. «Кто вам сказал, что я здесь? Об этом все знают. Твои фото на первых страницах всех газет. И твоя биография, и что ты сказала принцу Уэльскому». Она перестала улыбаться и пристально на меня посмотрела. «Поняла!» — воскликнула она через несколько секунд. — Этот недомерок, который за мной прыгнул ваш агент. — Следить послали. Так или нет? — Я не знал, что за тобой надо прыгать, — ответил я. — Я думал, ты накупалась и сама приплыла к берегу. Тебе не хотелось на сушу? Она не улыбнулась. Ее глаза уставились на что-то ужасное. — Ах, ну чего ко мне все лезут? Прохнекла она и поежилась. Гнусная штука жизнь. Я сел на стульчик возле белой кровати и погладил ее по плечу закрытому простыней. В чем дело? Я сам удивился тому отеческому тону, каким мне удалось это произнести. Почему ты хотела умереть, Анжела? Слова, просившиеся наружу, блестели у нее в глазах, тревожили лицевые мышцы, кривили рот. Но и только. Те слова, которые она произнесла, прозвучали равнодушно, но с какой-то неохотной решительностью. «Нет! Вы сыщик, я воровка. Мне к вам дороги нет. Никогда про меня не скажут. Ладно, ладно. Я сдался. Только ради бога не заставляй меня снова слушать этические рассуждения. Я могу тебе чем-нибудь помочь?» «Нет, спасибо. Ты ничего не хочешь мне сказать?» Она покачала головой. — Ты себя лучше чувствуешь? — Да. — За мной следили? — Иначе бы вы не узнали так быстро. — Я сыщик. Я все знаю. Не балуйся. Из больницы я пошел во дворец юстиции, в бюро уголовного розыска. За столом капитана сидел лейтенант Даф. Я рассказал ему о том, как Анжела бросилась в воду. Когда я закончил, он спросил. Есть предположение, почему она так поступила? Она с большим заскоком, не поймешь. Пусть ее заберут за бродяжничество. Ну, я думал, вы хотели ее выпустить, чтобы потом ловить. Эта затея себя исчерпала. Попробуем посадить ее на тридцать суток. Большая Флора ждет суда. Анжела знает, что Флора была среди тех, кто убил ее Пэдди а Флора, может быть, не знает Анжелу. Посмотрим, что может выйти за месяц из их сожительства. Это можно, — согласился Даф. У Анжелы нет видимых средств существования. И нечего ей прыгать в общественные заливы. Я передам, куда следует. Из Дворца юстиции я пошел в гостиницу на Элис-стрит, где остановился Том-Том Керри. Его не было. Я передал, что вернусь через час и потратил этот час на еду. Когда я вернулся в гостиницу, высокий и смуглый человек сидел в вестибюле. Он отвел меня к себе в номеру, угостил джином, апельсиновым соком и сигарами. — Анжелу Грейс видели? — спросил я. — Да, вчера вечером ходили по кабакам. — Сегодня ее видели? — Нет. Сегодня под вечер она хотела утопиться. — Да бросьте! Он как будто слегка удивился. «И что?» Ее выловили ничего страшного. Тень, мелькнувшая в его глазах, могла выражать и легкое разочарование. «Девчонка со странностями», — заметил он. «Не скажу, что Пэдди проявил плохой вкус, когда ее подобрал, но она чудачка». «Как идет охота на Пападополуса?» «Идет. А вы зря нарушаете слово». — Вы мне почти обещали, что за мной не будет хвоста. — У меня есть начальство, — извинился я. — Иногда я хочу не того, чего оно хочет. Но вам это не должно особенно мешать. Вы же можете потерять его. — Угу. Этим и занимаюсь. Но страшно надоедает. Вскакиваешь в такси, выскакиваешь, убегаешь через черный ход. Мы говорили и пили еще несколько минут а потом я покинул номер керри и гостиницу пошел в аптеку позвонил из автомата дику фоули домой дал ему адрес смуглого человека и описал внешность дик мне не надо чтобы ты следил за керри выясни кто пытается за ним следить и этого возьми под наблюдение до утра просохнуть успеешь и приступай так кончился этот день Утро было дождливое, и пробуждение неприятное. Может быть, из-за погоды. Может быть, я чересчур порезвился накануне. Так или иначе, порез на спине ощущался, как полуметровый нарыв. Я позвонил доктору Канова, жившему подо мной, и попросил осмотреть рану перед уходом на работу. Он сменил повязку и велел мне день два не перетруждаться. После того, как он поковырялся в спине, мне стало легче. Но я позвонил в агентство и сказал старику, что если ничего волнующего не произойдет, я побуду сегодня на положении больного. Весь день я просидел в кресле перед газовым камином с чтением и сигаретами. То и дело гашими из-за сырости. Вечером я по телефону организовал компанию для покера. Но больших переживаний в игре на мою долю не выпало. Ни в отрицательном смысле, ни в положительном. Кончил я с пятнадцатью долларами выигрыша, что было на пять долларов меньше, чем стоимость выпивки, которую я поставил моим гостям. На другой день спине моей стало лучше, да и сам день тоже. И отправился в агентство. На столе у меня лежала записка. Звонил Даф. «Анджела Грейс Кардиган арестована за бродяжничество. Месяц тюрьмы». Лежала и привычная стопка отчетов из разных отделений. Их агенты по-прежнему не могут напасть на след Пападополуса и Нэнси Риган. Пока я листал их, вошел Дик Фоули. «Засек его», — доложил он. «30-32 года, метр шестьдесят восемь, пятьдесят восемь, пятьдесят девять кило. Светлые песочные волосы, глаза голубые. Лицо худое, ободрано, пакость. Живет в меблерашках на седьмой улице». «Что он делал?» Хвостом за Керри один квартал. Керри стряхнул его. Искал Керри до двух ночи. Не нашел. Домой. Следить дальше? Ступай в его клоповник и узнай, кто он. Маленький канадец ушел на полчаса. «Сэм Арли», — сказал он, вернувшись. «Здесь шесть месяцев. Якобы парикмахер, когда работает, если вообще работает». У меня насчет Арли две догадки, — сказал я Дику. Первая — это он порезал меня позапрошлой ночью в Саусолита. Вторая — с ним что-то случится. Тратить слова понапрасну было не в правилах Дика, и он ничего не ответил. Я позвонил в гостиницу Тома Тома Керри и вызвал его к телефону. — Приходите сюда, — пригласил я смуглого человека. — У меня для вас новости. Сейчас. «Только оденусь и позавтракаю», — пообещал он. «Когда Керри уйдет, отсюда пойдешь за ним», — сказал я, дику повесив трубку. «Теперь, если Арли за него зацепится, может получиться дело. Постарайся это увидеть». Затем я позвонил в бюро уголовного розыска и условился с сержантом Хантом зайти на квартиру к Анджеле Грейс Кардиган. После этого я занялся бумажками. А немного позже Томми объявил, что пришел смуглый человек из Нагалеса. «Этот жук, который следит за вами», — сообщил я ему, когда он сел и начал изготовлять самокрутку. Парикмахер по фамилии Арли. И я сказал ему, где живет Арли. «Да? С худым лицом, блондинчик!» Я воспроизвел портрет, данный диком. «Он самый», — сказал Том-Том Керри. «Что-нибудь еще о нем знаете?» «Нет. Вы посадили Анжелу Грейс». Это не было ни вопросом, ни обвинением, поэтому я не ответил. «Тоже неплохо», — продолжал высокий человек. «Мне все равно пришлось бы от нее отделаться. Когда я начну его арканить, она со своей дуростью только будет путаться под ногами. И скоро это будет. Это зависит от того, как получится». Он встал, зевнул и расправил широкие плечи. «Но кто решит не есть, покуда я его не поймаю, тот от голода не умрет». «Зря я упрекнул вас, что вы за мной следите. Ничего, переживу». «Пока», — сказал Том-Том Керри, и лениво вышел вон. Я поехал во дворец юстиции, забрал там ханта, и мы вместе отправились в меблированные комнаты на Буш-стрит где жила Анжела Грейс Кардиган. Управляющая, сильно надушенная, толстуха с жестким ртом и мягким взглядом уже знала, что ее жилица за решеткой. Она с готовностью отвела нас в квартиру девушки. Хозяйкой Анжела оказалась неважной. В комнатах было чисто, но все вверх дном. Раковина в кухне полна грязной посуды. Складная кровать застелена кое-как и даже хуже. Одежды и мелкие женские принадлежности висели повсюду, от ванной до кухни. Мы спровадили управляющую и основательно обыскали квартиру. Узнали все, что можно о гардеробе Анжелы и многое о ее привычках. Но ничего, указывающего в сторону Пападополуса, не нашли. Никаких известий о тандеме Кэрри-Арли ни в конце дня, ни к вечеру я не получил. Хотя ждал звонка дико все время. В три часа ночи телефон на тумбочке оторвал мое ухо от подушки. Я услышал голос маленького канадца. «Арли выбыл», — сказал он. Но совсем...» «Да». «Как?» «Со свинцом нашего приятеля?» «Да». «До утра терпит?» «Да». «Увидимся в конторе». И я опять уснул. Я пришел в агентство в девять часов. И один из служащих только что кончил расшифровывать ночной отчет лос анджелесского агента, посланного в Нагалес. Телеграмма была длинная и давала пищу уму. В ней говорилось, что Тома Тома Керри на границе хорошо знают. Около полугода он занимался перевозками через нее, оружия на юг, алкоголи и, возможно, наркотиков и иммигрантов на север. Перед отъездом на прошлой неделе он наводил справки о некоем Хенке Барроузе. Приметы этого Хэнка Бароуза совпали с приметами Х. Ф. Бароуза, разрезанного на ленточке, выпавшего из окна гостиницы и умершего. Лос-Анджелесскому агенту не удалось собрать много сведений о Бароузе. Только что он явился из Сан-Франциско, пробыл на границе всего несколько дней и, по-видимому, в Сан-Франциско отбыл. Ничего нового об убийстве нюхало, агент не выяснил. Все данные указывали на то, что его пытались захватить мексиканские патриоты. Он оказал сопротивление и был убит. Пока я читал это, в кабинет вошел Дик Фоули. Когда я кончил, он дополнил жизнеописание Тома Тома Керри своими данными. Провожал его отсюда, в гостиницу. Арли на углу. Восемь часов, Керри вышел. Гараж. Прокатная машина, без шофера. Обратно в гостиницу. Выписался. Два чемодана, через парк, Арли за ним на драндулете, моя телега за Арли, по бульвару. За городом на поперечную дорогу. Темно, пусто. Арли жмет на газ, нагоняет. Трах! Керри тормозит. Стреляют оба. Арли выбыл. Керри назад в город. Гостиница Маркиз. Записывается Джордж Ф. Денби, Сан-Диего. Комната 622. Том-Том обыскал Арли, когда застрелил. Нет, не притронулся. Вот как. Возьми с собой Микки Линихана. Не спускайте с Кэрри глаз. Если смогу, вечером пришлю кого-нибудь сменить вас с Мики. Но он должен быть под наблюдением 24 часа в сутки. До тех пор, пока... Я не знал, до каких пор, и поэтому замолчал. С новостями Дика я отправился в кабинет к старику. Изложил их там. И закончил. По словам Дика, Арли выстрелил первым, так что для Керри это будет обороной. Но дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. И я ни в коем случае не хочу его замедлять. Поэтому денек-другой нам лучше не рассказывать, что мы знаем об этой перестрелке. Если окружному шерифу станет известно, как мы себя ведем, это нашей дружбы не укрепит. Но, по-моему, игра стоит свеч. «Как вам угодно!» Согласился старик, протягивая руку к зазвонившему телефону. Он сказал два слова в трубку и передал ее мне. Звонил сержант Хант. Флора Брейс и Грейс Кардиган перед рассветом бежали из тюрьмы. Очень может быть, что они подробности меня сейчас не занимали. Исчезли бесследно? Спросил я. Пока что никакой ниточки нет, но подробности расскажешь, когда увидимся. Спасибо. И я повесил трубку. «Анжела Грейс и Большая Флора бежали из городской тюрьмы», — сообщил ее старику. Он вежливо улыбнулся, как будто это мало его касалось. «Вы радовались тому, что дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки», — пробормотал он. Расправив лицо и улыбнувшись, я буркнул. «Может быть», — ушел к себе в кабинет и позвонил Франклину Эллерту. Шепелявый адвокат сказал, что будет рад меня видеть, и я отправился к нему в контору. Итак, что нового вы можете мне сообщить? с нетерпением спросил он, когда я уселся перед его столом. Кое-что. Человек по фамилии Бароуз тоже был в Нагалесе во время убийства Ньюхолла и тоже сразу после этого приехал в Сан-Франциско. Керри выследил здесь Бароуза. Вы читали о том, как по улице шел голый, изрезанный человек? Да. Это был Барроуз. Затем в игру вступает новый человек, парикмахер Арли. Он следил за Керри. Вчера ночью на пустынной дороге южнее города Арли стрелял в Керри. Керри убил его. Глаза старого адвоката выкатились еще на сантиметр. На какой дороге? Задыхаясь, спросил он. Вам точно назвать место? «Да». Я подтянул к себе его телефон, позвонил в агентство, попросил прочесть отчет Дика и назвал адвокату место. Это произвело на него впечатление. Он вскочил с кресла, морщины на его лице блестели от пота. «Мисс Нюхал там одна! Это место меньше, чем в километре от ее дома!» Я нахмурился и постучал полушариями друг об дружку но ни к какому выводу не пришел. «А если я пошлю человека присмотреть за ней, — предложил я. «Великолепно — Великолепно!» Его встревоженное лицо разгладилось, так что на нем осталось не больше пятидесяти или шестидесяти морщин. «Ей хочется побыть там одной после смерти отца, наедине со своим горем. Вы пошлете надежного человека? По сравнению с ним гибралтарская скала осиновый листок на ветру. «Дайте мне для него рекомендательную записку. Его зовут Эндрю Макклрой». Пока адвокат писал записку, я снова позвонил в агентство и попросил телефонистку разыскать Энди и сказать ему, что он мне нужен. Перед тем, как вернуться в агентство, я пообедал. Энди уже ждал меня на месте. Энди Макклрой был человек-валун. Не очень высокий, но почти квадратный и крепкий, как в смысле физическом, так и в смысле лба. Угрюмый суровый мужчина, с воображением арифмометра. Я даже не уверен, что он умел читать. Но я был уверен, что если Энди прикажут что-то сделать, он сделает это и ничего другого. Другого он придумать не сможет. Я дал ему записку адвоката для мисс Ньюхолл, сказал, куда ехать и что делать. И с этой минуты о мисс Ньюхолл мог уже не заботиться». Трижды в конце дня я получал донесения от Дика Фоули и Микки Линнихана. Том-Том Керри ничего выдающегося не предпринимал, хотя купил в спортивном магазине на Маркет-стрит две коробки патронов 11 и 17 миллиметров. В вечерних газетах появилась фотография большой Флоры Брейс и Анжелы Грейс Кардиган с заметками об их побеге. Факты в них выглядели неправдоподобно, как всегда выглядят в газетных заметках. На другой странице сообщалось, что в глухом месте на дороге найден убитый парикмахер. Простреляны голова и грудь. В общей сложности четыре пули. По мнению окружных властей, он погиб, сопротивляясь грабителям, но бандиты бежали, ничего не взяв. В пять часов в дверь заглянул Томми Хаут. — К вам опять этот Керри. Давай его сюда, — сказал я веснущему парню. Смуглый человек вошел, не торопясь, сказал «Привет», сел и свернул коричневую самокрутку. — У вас на вечер особенных дел нет? — спросил он, закурив. — Таких, чтобы не отложить их ради чего-то лучшего, нет. — Гостей собираете? — Угу. Надумал. — Только не гостей, а в гости к папе Дополу. Поедете со мной? — Настал мой черед сказать. — Угу. «Я подберу вас в одиннадцать на углу Ванесс и Гири», — с растяжкой сказал он. «Только компания будет тесная. Вы и я. И он. Нет, с нами должен быть еще один. Я его приведу». «Мне это не нравится», Том — Том-Том Керри медленно покачал головой и благодушно нахмурился, не вынимая изо рта самокрутку. «Вас, сыщиков, получается больше». Должно быть один на один. «Нас не получится больше», — объяснил я. «Этот фрукт, которого я беру, ни на моей стороне, ни на вашей. И вам не повредит, если будете присматривать за ним так же внимательно, как я. Постарайтесь, если можно, чтобы он не оказался ни у вас, ни у меня за спиной. Тогда на кой вы его тащите?» «Колесики в колесиках», — как сказано в Писании. Я улыбнулся. Смуглый человек опять нахмурился, уже не так дружелюбно. «Сто шесть тысяч долларов награды. Я ни с кем делиться не намерен». «Справедливо», — согласился я. «Кого я приведу, требовать долю не будет». «Поверю вам на слова», — он встал. «Так мы должны приглядывать за этим малым, да? Если хотим, чтобы все прошло благополучно». Положим, он станет мешать нам валять дурака. Мы его можем делать или только скажем «бяка-бяка». Ему тоже придется рисковать. Годится. Его жесткое лицо опять стало добродушным, когда он повернулся к двери. В одиннадцать, на углу и Гири. Я вошел в комнату оперативников, где, развалясь в кресле, Джек Конихан читал журнал. «Надеюсь, вы придумали мне какое-нибудь дело», — приветствовал он меня. «У меня пролежни от этого кресла». «Терпение, сынок, терпение. Вот чему надо учиться, если хочешь стать сыщиком. Мне, например, когда я был парнишкой твоих лет и только поступил в агентство, мне повезло. Ой, не надо опять!» — взмолился он. Но тут же его молодое миловидное лицо стало серьезным. Не понимаю, почему вы держите меня на насесте. Кроме вас, я единственный, кто хорошенько разглядел Нэнси Риган. Казалось бы, вы меня должны послать на розыски. То же самое я сказал старику, сочувственно ответил я. Но он боится тобой рисковать. Он говорит, что за все 50 лет слежки он никогда не видел такого красивого агента. Вдобавок модника, светского мотылька и наследника миллионов. Он считает, что мы должны беречь тебя, как рекламный образчик, и не подвергать. «Идите к черту!» — Джек покраснел. «Но я убедил его, и на сегодня он разрешил вынуть тебя из ваты», — продолжал я. «Поэтому встречай меня на углу Ваннес и Гири без чего-нибудь одиннадцать». «Дело?» Он весь был нетерпение. «Может быть. Что будем делать?» «Захвати свою хлопушку». В голову мне пришла мысль, и я ее выразил вслух. «И, пожалуй, нарядись как следует. Вечерний костюм. Смокинг? Нет. Торжественнее. Все, кроме цилиндра. Теперь о твоем поведении. Ты не агент. Я не вполне себе представляю, кто ты, но это не имеет значения. С нами будет Том-Том Керри. Веди себя так...» Как будто ты не мой друг и не его. Как будто нам обоим не доверяешь. Мы с тобой будем осторожничать. Если что-то спросят, а ты не знаешь ответа, прячься за враждебностью. Но на Керри чересчур не наваливайся. Понял? Кажется, да. Он говорил медленно, наморщив лоб. Я должен вести себя так, как будто еду с вами по одному делу, но в остальном мы не друзья, так? Точно. Держи ухо востро. Ты всю дорогу будешь плавать в нитроглицерине. Что затевается? Будьте человеком, намекните хотя бы. Я ухмыльнулся ему снизу. Он был гораздо выше меня. Мог бы, признался я. Но боюсь, что это тебя отпугнет, так что лучше я ничего не скажу. Радуйся жизни, пока можешь. Пообедай как следует. Многие приговоренные, кажется, любят плотно позавтракать яичницей и свечиной перед тем, как их поведут к веревке. На обед тебе, наверное, этого не захочется, но... Без пяти одиннадцать Том-Том Керри подъехал в большой открытой машине к углу, где мы с Джеком ждали его в тумане, облегавшем нас, как влажная шуба. «Залезайте — Залезайте! — велел он, когда мы подошли к мостовой. Я открыл переднюю дверь и знаком пригласил Джека. Он начал свой маленький спектакль. Ответив мне холодным взглядом, открыл заднюю дверь. — Я сяду сзади, — сказал он без обиняков. Здоровая мысль. Я уселся рядом с ним. Кэрри обернулся на сиденье, и они с Джеком долго глядели друг на друга. Я ничего не сказал, не познакомил их. Закончив разглядывать парня, Смуглый человек перевел взгляд с его воротничка и галстука. Фраг был виден из-под пальто на меня. Ухмыльнулся и протянул. «Ваш друг в ресторане подает?» Я рассмеялся. Потому что негодование, от которого потемнело лицо Джека и даже открылся рот, было натуральным, а не наигранным. Я толкнул его ногой. Он закрыл рот, ничего не сказал. Посмотрел на Тома Тома керри и на меня, словно мы были представителями какого-то низшего вида животных. Я улыбнулся Керри и спросил. «Мы ждем, когда нам подадут бензин?» Он сказал, что нет, перестал разглядывать Джека и тронулся с места. Мы проехали через парк по бульвару. Машины и встречные, шедшие впереди, возникали из ночного тумана и снова растворялись наконец город остался позади туман рассеялся и дорогу залил лунный свет я не оглядывался назад но знал что где то там едет дик фоули с микки линиханом том том керри свернул с бульвара на дорогу ровную и хорошую но мало езжую. не здесь ли где то убили вчера ночью человека спросил я керри кивнул не повернув головы а когда мы проехали еще с полкилометра сказал вот здесь Теперь мы ехали чуть медленнее, и Керри выключил фары. По дороге, наполовину серебряной от луны, наполовину серой от тени, километра полтора машины едва ползла. Мы остановились под высокими кустами, затенявшими часть дороги. — Все на берег, кому сходить, — сказал Том-Том Керри и вылез из машины. Мы с Джеком последовали за ним. Керри снял пальто и кинул на сиденье. «Дом за поворотом в стороне от дороги», — сказал он нам. «Луна, черт бы ее взял». «Я рассчитывал на туман». Я ничего не ответил. Джек тоже. Лицо у парня было бледное и взволнованное. «Пойдем напрямик», — сказал Керри и направился через дорогу к высокой проволочной изгороди. Он перелез через изгородь первым. Потом Джек. Потом... Меня остановил звук чего-то, двигавшегося по дороге нам навстречу. Двоим за забором я дал знак «Затихнуть», а сам укрылся под кустом. Приближавшиеся шаги были легкие, быстрые, женские. В лунном свете перед нами появилась девушка. Девушка лет двадцати с небольшим. Ни высокая, ни маленькая, ни худая, ни пухлая. В короткой юбке, в свитере, с непокрытой головой. На ее белом лице... В торопливых движениях был ужас. Но и кое-что кроме него. Там было больше красоты, чем привык видеть немолодой сыщик. Когда она заметила в тени очертания автомобиля, она резко остановилась и охнула, едва сдержав крик. Я вышел вперед и сказал. «Здравствуйте, Нэнси Риган». На этот раз она не сдержала крика. А потом, если лунный свет не обманывал мои глаза, Она меня узнала, и ужас стал уходить с ее лица. Она протянула ко мне обе руки, и в этом жесте было облегчение. — Ну! — медвежье рычание исходило от человека-волуна, возникшего из темноты у нее за спиной. — В чем дело? — Здравствуй, Энди, — сказал я-волуну. — Здрась! эхом откликнулся Маклрой и застыл. Энди всегда делал то, что ему велели делать. Ему велели охранять мисс Нюхал. Я посмотрел на девушку, потом снова на него. — Это мисс Нюхал? — спросил я. — Она! — пробурчал он. Я приехал, как вы велели, а она говорит, что я ей не нужен, не пустила меня в дом. Но о том, чтобы возвращаться, вы не говорили. Я расположился во дворе, болтался тут, поглядывал что и как. Потом увидел, что она вылезла через окно и пошел следом. Вы же велели за ней присматривать?» Том-Том Керри и Джек Конихан вернулись на дорогу, подошли к нам. У смуглого человека в руке был автоматический пистолет. Глаза девушки были прикованы к моим. На остальных она не обращала внимания. «Что происходит?» — спросил я ее. «Не знаю» пролепетала она, стоя ко мне вплотную и держась обеими руками за мою руку. «Да, я Анна нюхал. Не знаю. Я думала, это просто забава. А когда поняла, что нет, уже не могла от них избавиться». Том-Том Керри буркнул и нетерпеливо завозился. Джек Конихан пристально смотрел в сторону дороги. Энди Макклрой стоял равнодушно, дожидаясь, что ему прикажут делать дальше. Девушка ни разу не перевела взгляда с меня на кого-нибудь из них. «Как вы с ними связались?» — спросил я. «Быстро говорите». Я велел девушке говорить быстро, и она говорила. Двадцать минут она стояла передо мной и сыпала словами, останавливаясь только тогда, когда я ее перебивал, чтобы вернуть рассказ в нужное русло. Он был путанный, местами почти нечленораздельный, не всегда правдоподобный. Но на протяжении всей ее речи меня не оставляло чувство, что она пытается сказать правду почти везде. И ни на секунду она не сводила с меня глаз, будто боялась посмотреть куда-нибудь еще. Два месяца назад, поздно ночью, эта девочка-миллионера в компании еще трех молодых людей возвращалась домой после какого-то светского развлечения на побережье. Кто-то предложил остановиться в придорожном ресторанчике, где обычно собиралась опасная публика. Опасность, конечно, и привлекла их, для них она была более или менее в новинку. Той ночью они насладились ею сполна. Не просидев и десяти минут в притоне и не успев даже ничего понять, они были втянуты в драку. Кавалер осрамился перед девушкой, показав себя не в меру трусливым. Он позволил рыжему лирии уложить себя на колено и отшлепать и ничего после этого не сделал. Другой молодой человек вел себя не намного храбрее. Девушка, уязвленная их малодушием, подошла к рыжему великану, который разгромил ее кавалеров и сказала ему во всеуслышание, «Не будете ли так добры подвести меня домой?» Олири с радостью согласился. Она рассталась с ним за квартал или два от своего городского дома. Сказала ему, что ее зовут Нэнси Риган. Возможно, он не совсем ей поверил, но никаких вопросов никогда ей не задавал. О делах ее разузнать не пытался. Несмотря на разницу в общественном положении, у них завязалась настоящая дружба. Он был бесподобный хулиган, и поэтому представлялся ей фигурой романтической. Он влюбился в девушку, знал, что ему до нее как до луны, и она легко справлялась с ним, покуда речь шла об их отношениях. Они часто встречались. Он водил ее по всем притонам в районе залива, знакомил с медвежатниками, бандитами, аферистами. Рассказывал немыслимые истории из преступной жизни. Она знала, что он вор. Знала, что он участвовал в ограблении Национального банка и Золотых ворот. Но все это представлялось ей каким-то театром. Не тем, чем было на самом деле. Глаза у нее открылись в тот вечер, когда у Лароя на Рыжего напали налетчики. И она поняла, что Рыжий помог Пападополусу и остальным обмануть сообщников. Но поздно. Выпутаться она не могла. Когда я продырявил ее кавалера, она вместе с ним угодила в берлогу Попадополуса. Там она увидела, что собой представляют эти романтические разбойники, с кем она связалась. К тому времени, когда Попадополус улизнул вместе с ней, она уже вполне проснулась, прозрела, закрыла этот опасный романчик с уголовным мером. Так она думала. Она в самом деле думала, что Попадополус запуганный старичок раб флоры безобидный старый недотепа и чуть ли ни одной ногой в могиле и никакого зла от него быть не может он скулил и был насмерть испуган он умолял девушку не покидать его в беде со слезами на морщинистых щеках просил спрятать его от флоры она увезла его в свой загородный дом и позволила возиться в саду вдали от любопытных глаз Она и не подозревала, что он с самого начала знал, кто она такая, и навел ее на мысль об этом убежище. Она продолжала верить в его невиновность, даже тогда, когда в газетах написали, что это он был командиром армии налетчиков, когда за его поимку назначили вознаграждение в 106 тысяч долларов. Он ее убедил, что Флора и Рыжий просто все свалили на него, чтобы отделаться более легким приговором напуганный, суетливый старичок. Как ему не поверить? Потом ее отец погиб в Мексике. Горе заставило ее забыть почти обо всем остальном. До нынешнего дня, когда в доме появилась большая Флора с какой-то девушкой. По всей видимости, Анжелой Грейс Кардиган. Флору она боялась смертельно еще в их первую встречу. Теперь испугалась еще больше. Вскоре она поняла, что Пападополус не раб Флоры а хозяин. Она увидела старого коршуна в натуральном обличии. Но на этом ее прозрение не закончилось. Анжела Грейс неожиданно попыталась убить Пападополуса. Флора ее одолела. Озлобленная Грейс сказала им, что она подруга Педди. А потом крикнула Анни Ньюхал: «А ты, дура чертова, не знаешь, что они убили твоего отца? Не знаешь?» Большая Флора схватила Анжелу за горло и не дала договорить. Она связала Анжелу и повернулась к Анне. «Ты влипла?» — грубо сказала она. Ту вязла по уши. От нас тебе хода нет. Только знаешь куда. Вот такие дела, моя милая. Если нас со стариком возьмут, обоим петля. И ты покачаешься вместе с нами, я уж постараюсь. Делай, что тебе велят, и мы вылезем». «Начнешь дурака валять, я с тебя шкуру спущу». После этого девушка мало что запомнила. У нее сохранилось смутное воспоминание о том, как она подошла к двери и сказала Энди, что не нуждается в его услугах. Сделала она это механически, даже без понуканий большой блондинки, стоявшей у нее за спиной. Позже, все в том же страшном помрачении, Она вылезла в окно своей спальни, спустилась по увитой виноградом стене террасы и побежала прочь от дома, по дороге неизвестно куда, лишь бы скрыться. Вот что я узнал от девушки. Она не все это рассказала. Словами она рассказала только часть. Я дорисовал недостающее, сопоставив ее слова, ее интонации, выражение лица с тем, что я уже сам знал, и о чем мог догадаться. И ни разу на протяжении всего разговора ее глаза не отрывались от моих. Она ни разу не показала, что замечает присутствие других людей, стоящих тут же на дороге. Она смотрела мне в лицо с отчаянным упорством, словно боялась не смотреть. И руки ее цеплялись за мои так, как будто она думала, что провалится сквозь землю, если отпустит. «Что с вашими слугами?» — спросил я их здесь больше нет. Пападопулусу говорил отделаться от них. Да, несколько дней назад. Значит, кроме Пападопулуса, Флоры и Анжелы Грейс никого в доме нет. Да. Они знают, что вы сбежали. Не знаю, вряд ли. Я довольно долго сидела у себя в комнате. По-моему, они решили, что теперь я буду послушной и сама ничего не осмелюсь сделать. Меня раздражало, что я гляжу в глаза девушке так же неотрывно, как она на меня. А когда пытаюсь отвести взгляд, мне это дается с трудом. Я оторвал от нее взгляд, отнял у нее свои руки. «Остальное можете рассказать мне позже», — проворчал я и отвернулся, чтобы дать указание Энди Макелрою. «Оставайся здесь, Смис нюхал, пока мы не вернемся из дома. Устраивайтесь в машине поудобнее». Девушка взяла меня за локоть. «А меня? Вы меня? Мы сдадим вас в полицию, да», — пообещал я. «Нет, нет! Не будьте ребенком, я вас умоляю. Вы не можете разгуливать с шайкой головорезов, впутываться в разные преступления, а потом, когда споткнулись, сказать, извините, пожалуйста, и идти на все четыре стороны. Расскажите всю историю в суде, включая то, что мне не рассказали». — Возможно, вас отпустят. Но убей меня, Бог, если я знаю, как вам избежать ареста. — Пошли, — сказал я Джеку и Тому Тому Керри. — Надо шевелиться, если мы хотим застать людей дома. Подойдя к изгороди, я оглянулся и увидел, что Энди посадил девушку в машину и сам влезает за ней. — Минутку, — сказал я Джеку и Керри, которые уже двинулись через поле к дому. — Придумал, как еще убить время проворчал смуглый человек. Я опять пересек дорогу, подошел к машине, тихо и быстро заговорил Сэнди. «Где-то поблизости должны болтаться Дик Фоули и Микки Линихан. Как только мы скроемся, отыщи их. Передай мисс Ньюхол Дику. Скажи, чтобы взял ее с собой и дул отсюда к телефону. Пусть поднимет шерифа. Скажи Дику, чтобы сдал девушку шерифу. А тот держал ее до приезда Сан-Франциской полиции». «Скажи ему, чтобы больше никому девушку не отдавал, даже мне, понял?» «Понял!» «Хорошо. Когда объяснишь ему это и сдашь девушку, бери Микки Ленихана и как можно скорее к дому Нюхала. Думаю, нам понадобятся все, кого можем собрать. И понадобятся немедленно!» «Понял тебя», — сказал Энди. «Что вы там затеяли?» — подозрительно спросил Том-Том Керри, когда я подошел к нему и к Джеку. Сыщетские дела. — Надо было мне одному сюда приехать и провернуть дело без помощников, — заворчал он. — С тех пор, как мы отправились, вы только время теряете, и больше ни черта. — Сейчас не я его теряю. Он фыркнул и пошел по полю дальше. А мы с Джеком за ним. На краю поля нам пришлось перелезть через еще одну проволочную изгородь. Потом мы одолели небольшой лесистый бугор. И перед нами возник дом Ньюхолла, Большой белый дом, поблескивавший под луной, с желтыми прямоугольниками завешенных окон, где горел свет. Освещенные комнаты были на первом этаже. На верхнем свет не горел. Кругом было тихо. «Черт бы взял эту луну!» — повторил Том-Том керри и вынул из кармана еще один автоматический пистолет. Так что теперь их оказалось два. Один в правой руке, другой в левой. Джек стал вытаскивать свой. Поглядел на меня. Увидел, что я не вынимаю. И опустил его обратно в карман. Лицо Тома Тома Кэрри стало темной каменной маской. Глаза щели. Рот щель. Угрюмая маска охотника за людьми. Убийцы. Он дышал тихо. Его широкая грудь вздымалась едва-едва. Рядом с ним Джек Конихан казался взволнованным школьником. Лицо у него было меловое. Глаза расширились до неузнаваемости. И дышал он, как автомобильный насос. Но улыбка на лице Джека, при всей ее нервности, была натуральной. Мы подберемся к дому с этой стороны, шепнул я. Потом один заходит сзади, другой спереди. А третий ждет и смотрит, где он понадобится больше. Так. Так согласился смуглый человек. «Постойте!» встрепенулся Джек. Девушка спустилась по винограду из верхнего окна. «А что, если я поднимусь таким же манером? Я легче вас обоих». «Если ее не хватились, окно еще открыто. Дайте мне десять минут. Я отыщу окно, взберусь туда и займу позицию. Когда вы нападете, я буду у них в тылу. Но как?» Он ждал аплодисментов. «А если тебя схватят? «Как только ты взберешься», — возразил я. «Ну, схватят. Я подниму такой шум, что вы услышите. Пока со мной возятся, вы карьером в атаку ничем не хуже». «На кой пес?» — рявкнул Том-Том Керри. «Какая выгода!» «Лучше, как сперва условились. Один к парадной двери, другой к черной, вышибаем и пев «Если его план удастся, это лучше», — высказался я. — Хочешь в пекло, Джек, я тебе не мешаю. Хочешь показать свое геройство, буду только рад. Нет — Нет! — прорычал смуглый человек. — Так не пойдет! пойдет — Пойдет! — возразил я ему. — Попробуем, Джек. Рассчитывай на двадцать минут. Лишнего времени все равно не останется. Джек посмотрел на свои часы. Я на свои. И он повернул к дому. Том — Том-том Керри... Мрачно нахмурясь, загородил ему дорогу. Я выругался и встал между парнем и смуглым человеком. Джек прошел у меня за спиной и заторопился прочь, через слишком светлую лужайку, отделявшую нас от дома. «Меньше пены», — посоветовал я Керри. «В нашей игре много подробностей, о которых вы не знаете». «Чересчур много», — проворчал он, но Джека задерживать не стал. С нашей стороны на втором этаже открытого окна не было. Джек обогнул дом и скрылся из виду. За спиной у нас послышался шорох. Мы с Керри обернулись одновременно. Пистолеты его поднялись. Я протянул руку и отжал их вниз. «Только без родимчиков», — предупредил я. «Это еще одна подробность, про которую вы не знаете». Шорох прекратился. «Можно». Тихо сказал я в ту сторону. Из-под деревьев вышли Микки Ленихан и Энди Макелрой. Том-Том Керри придвинул лицо так близко к моему, что отцарапал бы меня, если бы забыл сегодня побриться. — Облапошить меня хотел. — Спокойно, спокойно. В ваши-то годы. — Сукаризный, — сказал я. — Ребятам не нужна премия. — Нечего тут вашей кодли делать, — проворчал он. — Нам... «Нам понадобятся все люди, какие есть под рукой», — перебил я, взглянув на свои часы. Я сказал обоим агентам. «Сейчас идем к дому. Вчетвером мы справимся. Приметы Пападополуса, Большой Флоры и Анжелы Грейс вы знаете. Они в доме. И не зевайте там. Флора и Пападополус — это динамит. Джек Конихан сейчас пробует забраться в дом. Вы двое держите черный ход». Керни и я пойдем с парадного. Игру начинаем мы. Выследите, чтобы никто не ускользнул. Шагом марш. Мы со смуглым человеком направились к веранде, широкой веранде, увитой с одного боку виноградом, на который падал изнутри через высокие полу окна с занавесями желтый свет. Едва мы сделали первые шаги по веранде, как одно из этих высоких окон шевельнулось, раскрылось. Первое, что я увидел, — спина Джека Конихана. Он открывал створку ногой и рукой, не поворачивая головы. За ним, лицом к нему, в другом конце ярко освещенной комнаты стояли мужчина и женщина. Мужчина — старый, маленький, тощий, морщинистый, испуганно жалкий Пападополус. Я увидел, что он сбрил свои лохматые седые усы. Женщина была высокая, могучая, розовощекая, желтоволосая сорокалетняя великанша с ясными, серыми, глубоко посаженными глазами и красивым свирепым лицом. Большая флора Брейс. Они стояли очень тихо, бок о бок, глядя в дуло пистолета, который был в руке у Джека Конихана. Пока я стоял перед окном, наблюдая эту сцену, Том-Том Керри, подняв оба пистолета, шагнул мимо меня в высокое окно и встал рядом с парнем. Я не вошел за ними в комнату. Взгляд испуганных корих глаз Пападополуса перескочил на лицо смуглого человека. Серые глаза Флоры повернулись туда же, неторопливо, а потом посмотрели мимо него на меня. — Всем стоять! — приказал я и отошел от окна на ту сторону веранды, где виноград рос реже. Просунув голову сквозь виноград, так что лицо мое осветила луна, я посмотрел вдоль боковой стены дома. Тень в тени гаража могла быть человеком. Я вынул руку в лунном свете и поманил. Тень приблизилась. Мики Линихан. Энди Макклрой высунул голову из-за заднего угла. Я снова поманил, и он подошел вслед за мики Я вернулся к открытому окну попаду полусы Флора, заяц и львица стояли, глядя на пистолеты Джека и Керри. Когда я появился, они снова посмотрели на меня, и полные губы женщины изогнулись в улыбке. Микки и Энди подошли и встали рядом со мной. Улыбка женщины у Грюма потухла. "Керри", сказал я. "Вы с Джеком стоите на месте. Микки, Энди, идите в комнату и примите господние дары". Когда оба агента вошли в окно, сцена оживилась. Попадополус закричал. Большая Флора бросилась на него, толкнула его к черному ходу. «Беги, беги!» — крикнула она. Спотыкаясь, он кинулся в дальний конец комнаты. У Флоры в руках вдруг возникли два пистолета. Ее большое тело, казалось, заполняет комнату, словно одним только усилием воли она сделалась выше, шире. Она бросилась вперед прямо на пистолеты Джека и Кэрри, заслонив от их пуль черный ход и убегавшего старика. Сбоку мелькнуло неясное пятно. Энди Макэлрой сорвался с места. Я схватил руку Джека, державшую пистолет. «Не стреляй!» – прошептал я ему на ухо. Пистолеты Флоры грохнули одновременно. Но она падала. Энди врезался в нее кинулся ей в ноги, как будто ей под ноги вкатили валун. Когда флора упала, Том-Том Керри перестал ждать. Его первая пуля прошла так близко к ней, что срезала ее кудрявые желтые волосы. Но прошла мимо, настигла попадополуса, как раз, когда он выходил в дверь. Пуля попала ему в поясницу, размазала его по полу. Керри выстрелил еще раз, еще, еще в лежащее тело. «Напрасный труд!» — проворчал я. «Мертвее он не станет!» Он усмехнулся и опустил пистолеты. «Четыре за сто шесть!» Всей его угрюмости, плохого настроения, как не бывало. «За каждую пулю я выручил по двадцать шесть тысяч пятьсот долларов!» Энди и Мики уже скрутили флору и тащили по полу. Я перевел взгляд с них на смуглого человека и тихо сказал. — Это еще не все. — Не все? — он как будто удивился. — А что еще? — Не зевайте и слушайте, что вам будет подсказывать совесть, — ответил я и повернулся к молодому Конихану. — Пойдем, Джек. Я вышел через окно на веранду и прислонился там к перилам. Джек вышел следом и остановился передо мной все еще с пистолетом в руке. Лицо у него было усталое и бледное от нервного напряжения. Глядя мимо него, я мог наблюдать за тем, что происходит в комнате. Флора сидела между Энди и Мики на диване. Кэри стоял сбоку, с любопытством посматривая на нас с Джеком. Мы стояли в полосе света, падающего через раскрытое окно. Мы видели комнату, вернее, я, потому что Джек стоял к ней спиной. Из комнаты видели нас, но разговор слышать не могли, если только мы нарочно не заговорим громко. Все было так, как я задумал. А теперь рассказывай, — велел я Джеку. Но я нашел открытое окно, — начал он. Эту часть я знаю, — перебил я. Ты влез и сказал своим друзьям по Подополусу и Флоре, что девушка сбежала и что идем мы с Керри ты посоветовал им сделать вид, будто ты захватил их в одиночку. Так вы заманите нас с Керри внутрь. Ты как бы свой. У нас в тылу. И втроем вы нас обоих захватите легко. После этого ты выйдешь на дорогу и скажешь Энди, что я зову его с девушкой. План был хороший. Только ты не знал, что в рукаве у меня припрятаны дикий мики. Не знал, что я не позволю тебе зайти ко мне за спину но я не об этом спрашиваю. Я спрашиваю, почему ты нас продал и что, по-твоему, теперь с тобой будет? Вы с ума сошли?» На его молодом лице была растерянность, в молодых глазах ужас. «Или это какой-то...» «Конечно, с ума сошел», признался я. «Иначе бы разве позволил тебе заманить себя в западню в Саусолита?» «Но не настолько сошел с ума, чтобы и задним числом в этом не разобраться» и не заметить, что Анна Нюхал боится посмотреть на тебя. Не настолько сошел с ума, чтобы поверить, будто ты один захватил Пападополуса и Флору против их желания. Я сошел с ума, но не окончательно». Джек рассмеялся беззаботным молодым смехом, только чересчур пронзительно. Глаза его не смеялись вместе с губами и голосом. Пока он смеялся... Глаза переходили с меня на пистолет в его руке и обратно на меня. «Говорит Джек», — хрипло попросил я, положив руку ему на плечо, — «скажи ради Бога, зачем ты так поступил?» Парень закрыл глаза, сглотнул и вздернул плечи. Когда его глаза открылись, они блестели, и во взгляде были твердость и бесшабашное веселье. «Самое плохое в этом», — сказал он, грубо убрав плечо из-под моей руки, — «что я оказался неважным вором, верно?» «Мне не удалось вас обвести». Я ничего не ответил. «Пожалуй, вы заслужили право выслушать мой рассказ», — продолжил он после короткой заминки. Говорил он с нарочитой монотонностью, словно избегая всякой интонации и нажима, которые могли бы выдать его чувства. Он был молод, не научился еще говорить естественно. Я встретился с Анной Ньюхал три недели назад у себя дома. Когда-то она училась с моими сестрами в одной школе. Но в ту пору мы знакомы не были, а тут, конечно, сразу узнали друг друга. Я знал, что она Нэнси Риган. Она знала, что я агент из Континентала. Мы ушли вдвоем и все обсудили. Потом она отвела меня к Пападополусу. Мне понравился старикан. И я ему понравился. Он объяснил мне, как мы сможем раздобыть неслыханное богатство. Вот вам и все. Перспектива такого богатства заставила меня забыть о совести. О Керри я сказал ему, как только узнал от вас. А вас, вы совершенно правы, заманил в западню. Он решил, что будет лучше, если вы перестанете докучать нам до того, как обнаружите связь между Ньюхолом и Пападополусом. После этой неудачи он хотел, чтобы я попробовал еще раз. Но я решил, что с меня провалов хватит. Нет ничего глупее, чем неудачное покушение. Анна Ньюхолл не виновата ни в чем, кроме безрассудства. По-моему, она даже не подозревает о моем участии в грязных делишках. За исключением того, что я не пожелал способствовать их аресту. Вот, дорогой мой Шерлок, и вся почти исповедь. Я слушал рассказ парня, всем своим видом стараясь выражать сочувственное внимание. Теперь я нахмурился и заговорил сукаризной, но все еще дружелюбно. Кончай дурака валять. Купился ты вовсе не на деньги, которые посулил Пападополус. Ты встретился с девушкой, и у тебя не хватило характера сдать ее полиции. Но ты даже себе в этом не признался. Из-за тщеславия, из-за гордости. Ведь тебе хотелось считать себя крутым парнем. Таким, которого ничем не прошибешь. И Пападополус раскусил тебя в два счета. Он назначил тебя на роль, которую ты хотел играть перед собой. Бандита джентльмена, стратега, учтивого, отчаянного, злодея и всякую такую романтическую ерунду. Вот на что ты пошел, сынок. Ты не только спасал ее от каталажки, ты пошел гораздо дальше. И все для того лишь, чтобы показать свету, а главное себе самому, что действуешь так не из сентиментальности, а из дерзкого воли. И вот к чему ты пришел. Погляди на себя. Не знаю, каким он себя увидел, таким же, как я его или по-другому, но лицо его медленно покраснело. И он не желал смотреть мне в глаза. Он смотрел мимо меня, вдаль, на дорогу. Я смотрел в освещенную комнату у него за спиной. Том-Том Керри перешел на середину и стоял, наблюдая за нами. Я дернул углом рта, предупредил его. — Ну хорошо, — снова начал Джек, но не знал, что сказать дальше. Он шаркал ногами и не смотрел мне в лицо. Я выпрямился и отбросил все свое притворное сочувствие. «Отдай мне пистолет! Ты! Шкура!» — Рявкнул я ему. Он отпрянул, словно его ударили. Лицо его исказилось от бешенства. Он поднял пистолет, направил мне в грудь. Том-Том Керри увидел, что пистолет поднялся. Смуглый человек выстрелил дважды. Джек Конихан свалился мертвым к моим ногам. Микки Линнихан выстрелил один раз. Кэрри упал на пол. Из виска его полилась кровь. Я перешагнул через тело Джека, вошел в комнату, опустился на колени возле смуглого человека. Он скорчился, хотел что-то сказать, но так и не смог, умер. Я подождал, пока разгладится мое лицо, и только тогда поднялся. Большая флора вглядывалась в меня, прищурив серые глаза. Я встретил ее взгляд. «Я еще не совсем понимаю», — медленно сказала она. «Но если вы...» «Где Анжела Грейс?» — перебил я. «Привязана к кухонному столу», — сообщила она и продолжала размышлять вслух. «Вы устроили так, что...» «Ага», — кисло откликнулся я. «Я попадополус номер два». Ее крупное тело вдруг задрожало. Красивое свирепое лицо потемнело от боли. Из глаз выкатились две слезинки. Будь я проклят, если она не любила старого мерзавца. В город я вернулся в девятом часу утра. Позавтракал. Потом отправился в агентство и застал старика за разбором утренней почты. «Все кончено», — сказал я ему. По подополу знал, что Нэнси Риган — наследница Тейлора Ньюхова. Когда банковское дело провалилось и ему понадобилось убежище, он устроил так, что она спрятала его в загородном доме Ньюхала. Держал он ее на двух крючках. Она жалела его, как бестолкового и забитого старика. А кроме того, после налетов сама стала пускай невольно соучастницей. Вскоре папа Ньюхал отправился по делам в Мексику. Поподополус сообразил, как можно заработать. Если Ньюхала убьют, Дочка получит миллионы. И старый вор знал, что сможет их отобрать. Он послал за границу Бароуза нанять мексиканских бандитов для убийства. Бароуз все сделал, но проболтался. Сказал своей дамочке в Нагалесе, что должен вернуться во Фриско и получить со старого Грека хорошие деньги. А потом приедет сюда и купит ей все на свете. Дамочка передала это Тому Тому Кэрри. Кэри смекнул, что к чему, и явился сюда за Бароузом. Утром он навестил Бароуза, чтобы выяснить, попадопулус ли этот старый грек и где его найти. Анжела Грейс присутствовала при выяснении. Бароуз был под морфием и никаких резонов слушать не хотел. Тогда смуглый человек стал урезонивать его ножом, но Бароуз так накачался наркотиком, что даже это не производило впечатления и боль он почувствовал только тогда, когда смуглый человек уже сильно его обстругал. Анжелу Грейс эта картина привела в ужас. Сперва она попробовала остановить Кэрри, потом просто ушла. А когда прочла в вечерних газетах, какое изделие вышло из рук Кэрри, попыталась покончить с собой. Больше не могла выносить видение, стоявшее у нее перед глазами. Кэрри вытянул из Бароуза все, что он знал, но Бароуз не знал, где прячется Пападополус. Пападополус услышал о приезде Кэрри, как именно услышал, вам известно. Он послал Арли убить Кэрри. Кэрри легко уходил от парикмахера, покуда не заподозрил, что Попадополус может прятаться в доме Ньюхала. Он поехал туда, позволив парикмахеру сесть ему на хвост как только Арли понял, куда направлялся Том-Том Керри. Он решил помешать ему во что бы то ни стало и начал его нагонять. Керри только этого и ждал. Он застрелил Арли, вернулся в город и позвал меня с собой, чтобы поставить точку в этом деле. Тем временем Анджела Грейс подружилась в камере с Большой Флорой. Она знала Флору, а Флора ее не знала. Попадополу организовал Флоре побег. Двоим всегда легче бежать, чем одному. Флора взяла с собой Анжелу, привезла к Пападополусу. Анжела бросилась на него, но Флора сбила ее с ног. Флора, Анжела Грейс и Анна Ньюхал, она же Нэнси Риган, в окружной тюрьме, закончил я. Пападопулус, Том-Том Керри и Джек Конихан убиты. Я замолчал и раскурил сигарету, не торопясь внимательно разглядывая и сигарету, и спичку по ходу дела. Старик взял со стола письмо. Опустил, не прочтя. Взял другое. «Они убиты во время задержания?» В его мягком голосе не слышалось ничего, кроме обычной беспредельной вежливости. «Да. Кэрри убил Пападополуса. Чуть позже он застрелил Джека. Микки, ничего не зная...» Видя только, что смуглый человек стреляет в Джека и в меня, мы стояли друг против друга и разговаривали. Выстрелил в Кэри и убил его. Слова скручивались у меня на языке. Не желали складываться, как положено. Ни Мики, ни Энди не знают, что Джек... Никому, кроме вас и меня, неизвестно, в чем было. Чем занимался Джек? Флори Брейс и Анни Ньюхал – это известно но если мы скажем, что он все время действовал по приказу, опровергнуть нас никто не сможет. Старик кивнул и улыбнулся улыбкой доброго дедушки. Но в первый раз за много лет я его понял. Понял, о чем он думает. Он думал, что если бы Джек вышел из этого дела живым, мы оказались бы перед паршивым выбором. Отпустить его на все четыре стороны — или испортить физиономию агентству, признав во всеуслышание, что один из наших агентов — уголовник. Я бросил сигарету и встал. Старик тоже встал и протянул мне руку. — Благодарю вас, — сказал он. Я пожал ему руку, и я понял его. Но исповедоваться мне было не в чем, даже молча. — Так получилось? — медленно сказал я. я. Разыграл карты так, чтобы извлечь выгоду из обстоятельств. Но так уж получилось. Он кивнул с благосклонной улыбкой. «Недельки две отдохну», — сказал я уже от двери. Я почувствовал усталость.